Глава 45 пятая. Судьбоносный вызов. Ван Джен не собирался глубоко вникать в принципы работы СИПИДИ. Самое главное, что ЕЦСУ смогла пережить кризис. Сейчас же вообще возникла вероятность, что из них троих именно она первая сможет реализовать поставленную перед собой цель. Пока ещё трудно было что-то говорить насчёт Ван Джена и СИАСУ, но сосу точно должна прославиться в ближайшее время. Главная задача, которая стояла на данный момент перед Ван Дженом, это обратить внимание преподавателей на команду Саламандр. Но сделать это было довольно-таки трудно, борьба развернулась нешуточная, к тому же самый верный способ добиться желаемого – это сразиться с кем-нибудь. Однако сильные противники не были заинтересованы в том, чтобы сражаться с новичками, команды, которые уже сделали себе имя, не могли вертеться на одном и том же месте в такой важный момент, и это стало главной проблемой Саламандр. Даже самая хорошая хозяйка не сможет сварить кашу без крупы. К тому же и других проблем хватало. Команда Соколов из Монораса уже вовсю заявила о себе. Внутренние новости Академии вышли за её пределы. Значит, руководство собралось отобрать восемь наилучших команд в надежде увидеть по-настоящему высокоуровневые соревнования, которые стали бы примером для подражания остальным студентам и командам. Даже абиданцам с их желанием продвинуть на соревнования две команды пришлось усмирить свой пыл. А Ливейдус и Марс оказались в одной команде. Почти все считали, что это полный кошмар. Столкнуться с этими абиданцами в бою будет то еще морокой. Но пусть даже так, никто не передумал участвовать. В конце концов, это же не поединок один на один, а командные бои. К тому же ходили слухи, что братья Оливейдус и Марс не очень-то и ладят друг с другом. Всели моноразцев сомневаться никому не приходилось. По стилю они были похожи на абиданцев, только состав у них был отнюдь не самый блестящий. В сравнении с остальными командами, за которых выступали настоящие звери, монорасцам стоило бы усилить свои позиции. А Винсент, этот молодой техник с монораса, почему-то вступил в непонятную команду новичков? Это что, шутка такая? Предыдущий председатель сообщества монорасцев Данди вернулся на своё поприще. Будучи мастером первого черного класса, он по опыту пребывания в Академии был даже круче, чем Марс и остальные трое сильнейших мастеров Академии. Уже более года он постоянно находился на выполнении заданий за пределами академии и возвращался в неё лишь иногда и совсем ненадолго. Такие студенты, как Данди, вообще не принимали участие в турнирах подобного масштаба. По правде говоря, в прошлом году Данди даже насмехался над Марсом и остальными из-за того, что они, будучи уже стариками, приняли участие в соревнованиях молодёжи. Однако сейчас речь шла о командных боях, и награда здесь была не просто звание лучшего. а возможность увеличить количество квот на поступление в Академию для своей страны. Данди был отнюдь не единственным из ветеранов, кто вернулся в Академию в это время. Одновременно с ним это сделали и другие его ровесники, уже обладавшие статусом полувыпускников. Из-за того, что они ещё не перешли на земной уровень, они не желали покидать Академию, так как в Академии возможности прокачаться было значительно больше. Так что они параллельно обучались в Академии, и в то же время отправлялись на выполнение различных боевых заданий. Для них в этом предстоящем турнире был ещё один смысл, а именно возможность продемонстрировать свои лидерские качества, что в дальнейшем могло благотворно сказаться на их карьере. Если всё же им не удастся достигнуть земного ранга, то рано или поздно им всё равно придётся выпуститься из Академии. И что тогда? Предстоящий же турнир давал возможность не только показать себя, но и, что более важно, завоевать славу и почёт для собственной страны. Тогда по возвращении на родину их статус будет уже совершенно иным. Никому не хотелось отправляться служить на передовую в качестве пушечного мяса. Именно по этой причине Данди остальные вернулись в Академию. Либо перейти на земной уровень, либо занять первое место в соревнованиях. Все они прекрасно понимали, что хотя Марс поступил в Академию позже них, он обладает огромной силой. Но командные сражения отличались от поединков один на один, на К тому в их случае Марс не обладает подавляющей мощью, позволяющей полностью доминировать в сражении. На том уровне, которого им удалось достичь, не было никого, кто оказался бы там незаслуженно. После ознакомления с ситуацией, Данди решил лично пригласить Винсента вступить в команду Монораса. Все Монорасы прекрасно знали, кто такой Данди и что он является представителем старшего поколения учеников Академии. Более того... Они беспокоились, что по окончанию этого года он, скорее всего, окончательно выпустится из Академии. Данди был весьма дюжий парень ростом метр девяносто и крепкого телосложения. Всем своим видом он истачал спокойствие и выдержку. «Уважаемый, вы кого-то ищете?» Послушалась фраза, как только Данди открыл дверь в тренировочный зал. Оглядев в это время делающих физические упражнения участников команды «Саламандр», он улыбнулся. «Винсент!» "Я нужен в команде Соколов". Венсент, услышав своё имя и последующие слова, конкретно напрягся. Ему их говорил уже много людей, но всех их он смог послать куда подальше, а вот Данди это был уважаемый представитель старшего поколения учеников Монораса, видная фигура, как здесь так и дома. И от его приглашения Венсент никак не мог вот так просто отказаться. Данди, ведь в нашей команде Соколов талантливых бойцов и так продроди. «Ха-ха! <смех> Среди монорасов действительно немало талантов. Однако сейчас обстоятельства сложились таким образом, что нам нужен именно ты. Не говори, что не понимаешь, что стоит на кону. По этой причине надеюсь, что ты возьмёшь на себе позицию основной атакующей силы в команде монораса. К тому же мне в Академии остался всего один год, и я полагаю, что только тебе под силу занять моё место командира в будущем». Перебив, произнёс Данди. Он хорошо знал Винсента, и был в курсе, на что способен парень, пилотируя Голдвилла, поэтому он лично пришёл поговорить с ним, ибо настоящие монорасцы действуют решительно и неуклонно. Хотя Винсент пока был ещё мягкотелым, после года наставления и обучения он точно сможет стать великим лидером, как раз таким, какой нужен монорасу. Говоря по правде, после поступления в Высшую Академию X Винсент основательно прижал собственное высокомерие и он никак не ожидал, что Дэнди вдруг так высоко оценит его способности, от чего даже немного растерялся. «Но ну, что гораздо более важно, мне кажется, команда Саламандр будет лишь тянуть тебя вниз, ибо до сегодняшнего момента я ни разу не слышал, чтобы команда без сплочённости смогла добиться настоящего успеха. Ведь ты должен понимать, что каждый год, проведённый в Академии, очень ценен». Улыбнувшись, добавил лидер Монорастцев. Винсент молчал. Положение команды Саламандра сейчас и вправду было далеко от желаемого. В то время как отряд Льера обладал всеми преимуществами для скорейшего прохождения отбора. И поддержка со стороны руководства Северного Сектора, и вступление в команду выходцев из Империи Майя. У команды Саламандр всё обстояло значительно хуже. «Данди, я пообещал Ван Джену и остальным ребятам, что мы будем сражаться вместе. Будучи техником, я обязан держать данное слово». «К тому же я верю, что мы пройдём отбор!» Очухавшись серьёзным видом, проговорил Винсент. Данди улыбнулся. «Позвали мне поговорить с Ван Дженом!» Ван Джен очень быстро смекнул, что к чему. Стоявший перед ним Данди сильно напоминал Марса. Настоящий мастер. Он отличался от Парадиза и Старого Джо, такие, как он обладали особым горячим боевым духом и энергией. Это была энергия юности, а юность — это всё. «Командир Ван Джен!» Я не хочу, чтобы Винсент за меня нарушил своё обещание, но мне так не хотелось бы, чтобы такой боец, как он, тратил попусто здесь своё время. Поэтому у меня есть предложение. Наша команда Соколов сразится с вашей командой Саламандр, и если победа будет за нами, то Винсент покинет ваши ряды. Если же победите вы, то мы больше не станем поднимать этот вопрос. В уважительном тоне проговорил Данди. Это было справедливое предложение. из-за чего она должна была оказать своеобразное давление на собеседника. «Разумеется, для честности я не буду принимать участие в этом сражении. Что скажешь?» Команда Соколов считалась значительно сильнее команды Саламандр. Данди опасался, что они не примут его вызов на более жёстких условиях, но Винсент представлял огромную важность для его команды. Ван Джен слегка улыбнулся. «Раз вы сделали нам такое заманчивое предложение, разумеется, я отвечу на него согласием». И, само собой, для честности, я тоже не стану принимать участие в этом сражении». Данди остолбенел от изумления. Он знал, что многие младшекурсники весьма сумасбродные и самоуверенные, но... «Этот ван же уж слишком». «Тем не менее...» «Отлично. В таком случае решено. Завтра в восемь часов вечера», — отозвался Данди. «Венсент, проиграете вы или же нет, но докажи в этом бою, что ты стоишь нашего внимания». После того, как Данди ушёл, Винсент не мог найти себе места. Он сам был монорастцем и прекрасно знал обстановку среди команд своих соплеменников. Они все объединялись под началом Данди, и это означало, что отобранная команда Соколов сейчас по праву одна из основных претендентов на чемпионский титул. «Ван Жен, без тебя у нас нет почти ни единого шанса на победу!» – проговорил Такуми. «Если уйдёт Винсент, команда окажется в настоящей беде». Что же касается его самого, учеников из Федерации большие Медведицы было слишком мало, чтобы создать свою команду, так что у так Такуми не было той же проблемы, что у его старого товарища. Ван Джен помотал головой. «Кёртис, в этом бою командовать будешь ты. Наша команда Саламандр ничуть не хуже остальных. Докажите это всем завтра!» От этих слов Кёртис буквально оцепенял Сразу после его вступления в команду Саламандр Ван Джен попросил его стать своим заместителем, но Кёртис отказался от этой возможности. Откровенно говоря, остальные его не очень признавали, тем более что он совсем недавно потерпел сокрушительное поражение, будучи лидером своей собственной команды. Если говорить прямо, Кёртис, сам не зная чего, не мог испытывать какой-либо враждебности по отношению к Ван Джену. Чего уж там, будучи его конкурентом, он даже сам попросился под его подчинение. И это оказанное ему доверие предсказало ему, что он совсем не ошибся в своём решении. Переход в эту команду – отнюдь не конец, а новое начало. У Кёртиса на лице появилась уверенная улыбка. Конечно, не хуже. Команда Саламандр значительно сильнее, чем Огненная Луна. К тому же у них имеется человек, который отлично знает стили тактику монорастцев – Винсент. Это сражение должно было стать важным испытанием для ребят. Впрочем, Ван Джен в них совсем не сомневался. Просто если он хочет не только пройти в турнир, но и выиграть его, то нужно сплавить всю команду Саламандр в единое целое, и при этом, чтобы сильная сторона каждого использовалась на максимум. У предстоящего поединка имелся еще один смысл. Если Саламандры победят при том условии, что Ван Джен не будет участвовать в сражении, это сильно увеличит количество желающих вступить в их команду. После тренировки все принялись обсуждать тактику, но Ван Джен старался вообще не участвовать в этом процессе, позволяя Кертису выполнять свою роль. Милу также получила шанс показать себя. В последние несколько дней Кёртис был как будто вне команды, но иного выбора не имелось. Ему, привыкшему всегда быть в голове, было нелегко так быстро перестроиться. К тому же он вообще не знал, что такое вливаться в коллектив. Это значит, что нужно перед кем-то заискивать или ещё что-то в этом роде. Но теперь Ван Джен специально создал такие условия, что если не проиграют, то Винсент покинет команду, И на этом история Саламандр будет закончена. Так что хочешь не хочешь, но налаживать контакт с людьми придётся. К тому же, победа могла принести им не меньше пользы, чем поражение вреда. Так что стоило признать, что на самом деле это была прекрасная возможность добиться своей цели. Просто обычному человеку трудно обрести такую же силу духа, которой обладал Ван Жэнь. В этой обстановке ожесточённой конкуренции старательно готовились не только Саламандры. Те команды, что уже прошли отбор, также не расслаблялись. Слава императора Хокту-Лене и убийца богов Марса и Эливейдуса, Марс, видимо, оказался более скромным. Во всяком случае, обеднённая команда получила название Эливейдуса. Что же до силы этой команды, то никто пока не знал, как будет справляться с этим колоссом. Тем не менее, эти соревнования проводились администрацией Академии не для каких-то отдельных государств, а для пользы всей коалиции Млечного Пути, так что об участии двух команд из Эбидана не могло быть и речи. Элиер возглавлял команду Династия Королей, Данди возглавлял команду Соколов, Паньпосы возглавлял команду Звёздная Сила. Это была объединённая команда выходцев из Республики Леосфинкс и Созвездия Близнецов. Они объединились, чтобы быть конкурентоспособными на этом турнире. Во всяком случае, они смогли пробиться в список участников, так что это их решение уже можно было назвать мудрым.